Глава двадцать Мог ли винатор Террин вызвать эту ослепительную вспышку? Нет, точно нет. Айлет смотрела на потолок над собой, поднимая и опуская брови, ощущая лицо свое все лучше. Пальцы покалывала, или ей показалось? Но она не выдумала тот залп света. Он был настоящим, и это произошло вовремя. Это точно была магия, и вряд ли от самого ведьминого леса. Какой-то другой, захваченный тенью. Еще один житель леса. Это же не был...» Айлет закрыла глаза, погрузилась во тьму разума. Тусклые силуэты сосен все еще не удавалось разглядеть лучше, но яд рассеивался. «Достаточно ли быстро?» «Лоранта!» — закричала она в сумраке разума. «Яд мешал». Она не могла призвать свое изображение в разуме и парила без тела в этом царстве пустоты. Но духовная связь между ними натянулась. Лоранта слышала ее. Лоранта снова двигалась и боролась с онемением. «Лоранта, ко мне!» — закричала Айлет. Духовная связь натянулась снова. Винатрикс не знала, ответила ее тень или нет. Проклятый яд! Она открыла глаза. Лежа опасно на краю алтаря, попыталась увидеть, что там за окном. Тучи собрались и рассеялись. Гром зазвучал над головой, отразился от каменных арок под потолком. Она ждала еще одну вспышку света, но ее не было. Тот, кто был там, сдерживал эту поразительную силу. Ветер бил по миру снаружи. Один порыв ступнул по храму так, что тот застонал. Сердце Айлит грохотало. Она отчасти боялась что ее завалит каменными стенами и крышей. А потом ужасный вопль. Мужской голос? «Терин!» Ее губы произнесли имя. «Богиня!» Она снова управляла ртом. Она могла говорить. «Это было важно?» «Терин!» Выдохнула Айлет едва слышно. Она попыталась снова. «Терин! Терин!» Каждый раз в голосе было все больше сил. Это было глупо, безнадежно но ей было все равно. Она не могла просто лежать и ждать, пока ведьмы вернутся и прикончат ее. Она уже управляла глазами и ртом. «Может, Терин?» — заорала она изо всех сил. «Винатрикс Дифероса, это ты?» Его голос, его низкий мрачный голос, сдавленный от страха, но не дрожащий. сердце Айлет заколотилось, руки задрожали. Она ощущала руки. Почти со всхлипом Айлетт смогла пошевелить указательным пальцем левой руки. «Террин, я тут!» слова были сдавленными, но достаточно громкими. Топот сапог по камню донесся до ее ушей. А потом Винатор надвис над ней. Кудри упали на его темное лицо, глаза были сияющими кусками льда. «Что они сделали? Они связали тебя?» Спросил Винатор, и ладони его задвигались по ее рукам в поисках веревки или оков. — Нет, — выдавила Айлип. они меня отравили. Я парализована. Его уже круглые глаза расширились еще больше. Он стиснул зубы, мышца на щеке двигалась, задевая шрам. Его ладонь поднялась к колчинам на груди. Он что-то искал. — Что ты делаешь? — осведомилась она. — Я знаю трюк. Он вытащил дротик, предназначенный для теней анафим, Сделал паузу и посмотрел ей в глаза. — Будет больно. Айлит не успела возразить, как он воткнул дротик ей в горло под челюстью. Глаза девушки выпучились, язык распух во рту и мешал дышать, а потом пришла боль. Не тот яд был катастрофой для захваченного тенью. Айлит раскрыла эту правду сама, когда выстрелила в приманку в аббатстве годливы ядом для призрака. Боль для духа и тела носителя была огромной. Это сводило тень с ума, активируя такой большой залп силы, что он мог задеть винатора, совершившего ошибку. Не тот яд тек сейчас в венах Айлит, словно ножи вонзились в ее руки и ноги, пронзая до самой души. Она закричала, она не могла сдерживаться, и крик этот не был человеческим. Лоранта подступала ближе в сознании, ревя и борясь. Если бы она могла принять физический облик, она бы выскочила из головы Айлет и порвала бы глотку Винатору Террину. Лоранта разбила все подавления от части растаявшего паралича. Сквозь пульсацию агонии Айлет ощущала, как конечности оживают. Они оживали с огнем и клинками, но она ощущала их и всю боль в них. Винатрикс села на камни алтаря и взмахнула кулаком в лицо Террина. Он отпрянул вовремя, и девушка рухнула на пол. Пот стекал по ее лбу, слюна лилась изо рта с пеной. Все мышцы дрожали, кости тряслись. Сила Ларанты бушевала в ней, желая выплеснуться. Винатрикс стала ощущать все так же, как ее тень. Ноздри раздувались, она вдохнула и учуяла ведьму. Айлет вскинула голову. Все еще на животе она посмотрела между сапог винатора Террина и увидела, как ведьма ветра появилась в конце длинной нефы храма. Порыв ветра следовал за ней, набирая силу. В следующий миг ведьма пересекла пространство, ее рука взлетела с ржавым ножом брата, нацеленным в горло Террина. Но ее удар не попал. Айлет с силой своей тени поднялась на ноги, поймав запястье ведьмы. Ее мышцы гудели от магии и силы. Винатрикс посмотрела в глаза Зиллы, увидев ужас на лице ведьмы. Айлит поволчьи улыбнулась. С возвращением! пророчала она. Ведьма ветра с визгом взмахнула свободной рукой, призывая ветер, что окутал их торнадо силы. Он должен был оторвать Айлит от ведьмы, отправить в полет по церкви, чтобы ее кости разбились об стену. Но боль от не того яда все еще прожигала вены Айлит. Ее тень была в гневе, и она не отпустила. Она рывком притянула ведьму ближе, сжала рукой ее шею. зила задыхалась, снова замахиваясь на нее. Ветер обнял их, поднял с пола, нес все выше и выше. Но Айлит не отпускала, крепче сжимая руку, давя на трахею ведьмы. Она успела понять, что они приближались к потолку и пригнула голову. А потом пробила крышу и оказалась в воздухе. Это должно было разбить ей шею и позвоночник, но сила тени была огромна. Она ничего не ощутила. Покров силы дикаря не дал костям сломаться. Вихрь кружил их в пустом небе. Айлет видела то поляну, то руины, то храм внизу. Ведьмин лес окружал их, а ветер поднимал все выше. Дико крутя и вращая, ей показалось, что она заметила великий барьер, мир за тьмой леса. Она обвела ногами ноги Зилы, сжав шею еще сильнее. Ведьма задыхалась, вдруг обмякнув в ее руках. Ветер пропал, они полетели вниз. Падение казалось вечным и достаточно долгим, чтобы Айлет задумалась, а хватит ли сил Ларанти, чтобы уберечь ее от разбивания на миллион кусочков когда она ударится об храм. Девушка повернулась в воздухе, пытаясь падать ногами вперед, и ее сапоги пробили крышу. Они пролетели по воздуху здания, лиц снова повернулась, ее спина врезалась в пол, ломая камни, фундамент, вонзаясь глубоко в камень, на котором был построен храм. Она лежала там, с ведьмой ветра на груди, тяжело дыша и не веря, что все еще жива, не веря, что магия текла в ее конечностях, не веря, что ее тело не превратилось в кровавую лужу. Лоранта взревела в ее голове. Айлет закрыла глаза от шума. «Тихо, Лоранта, Возмутилась она. «Все не так плохо!» «Больно, больно!» выла ее тень. «Знаю, но уже лучше. Нам нужно встать. Нужно убираться отсюда!» Она открыла глаза и увидела лицо Террина, Он заглядывал в дыру, которую девушка пробила в полу храма. Винатрикс. Казалось, его глаза вывалятся из орбит. Ты жива? Она не винила его за недоверие. Она сама едва осознавала это. Убери с меня ведьму! Прорычала она, толкая вялый вес от себя. Террин согнулся, чтобы помочь. Поймал руки ведьмы и стащил ее. Айлет поднялась, стряхивая пыли камушки с себя. На ней почти не было синяков и ушибов. Террин бросил ведьму на пол без заботы. Она еще не умерла. Айлит видела души человека и тени, все еще сплетенные в центре тела носителя. Нежная смерть, сказала она, сейчас. Террин полез в колчан, но ничего не вытащил. Он посмотрел в глаза Айлит. У меня нет. Айлит недовольно скрипнула зубами. Тогда лучше уходить, пока она не очнулась. Террин кивнул, и они, повернувшись, побежали по разбитому нефу, устремились к открытому проему. Уже приближаясь к выходу, винаторы заметили, что свет солнца пропал, словно тучи снова собирались наверху. Они затормозили на пороге и выглянули. Ведьмак буре стоял у основания лестницы храма. Тучи собирались над его головой только от движения его рук. Глаза сияли тени светом, Сверкая как молнии и глядя в лицо Айлид, нужно было убить себя, когда был шанс, прохрипел он и взмахнул рукой. Вдруг ведьмак замер, его глаза расширились, он закашлялся. Одна ладонь медленно поднялась и задела пальцем дротик, торчащий между его глаз. Террин опустил скорпиону. Обычно яд начинал действовать на полную не сразу. Но Зарк был слаб в этом теле и не мог отбиваться от яда. Ведьмак Бури упал на колени и завалился на бок. «Идем, Винатрикс, сказал Террин. «Мы еще не выбрались». Они спустились по лестнице. Длинные ноги Террина едва поспевали за усиленными тенью шагами Айлит. Она подавила силу Ларанты, позволяя ему догнать себя. Только когда храм остался далеко позади, Винатрикс поняла, что им нужно было убить ведьм, перерезать им глотки, чтобы они там и остались. В ведьмином лесу для них не было других тел, они бы беспомощно летали в границах барьера, пока прибежище не забрало их к себе. Было серьезной ошибкой позволять своим врагам жить. Айлет надеялась, что не пожалеет об этом в будущем. Но теперь было поздно. Ведьмин лес возвышался перед ними, и нужно было пересечь тьму, вернуться к барьеру. Террин остановился в паре ярдов от края леса. «Я не знаю, куда дальше». Его лицо было напряженным, в голосе сквозила нота отчаяния. Айлет взглянула на него. Инстинкты ее тени вели на запад с тех пор, как она покинула храм. Они шли в верном направлении, Винатрикс была уверена в этом. «Сюда!» сказала она с такой уверенностью, что Терин тоже сразу ей поверил. Он подошел к ней, взял за руку. Она моргнула от его пальцев, обвивших ее ладонь, потом взглянула в его глаза, удивление мешало говорить. «Нам нельзя разделяться», — кратко сказал он. «Лес опасен». Айлет не пыталась испорить. Темные лозы потянулись из ведьминого леса со всех сторон от развалин города. Без обжигающего дождя ведьмака Бури лес вскоре захватит то, что ему не давали. С этой мрачной мыслью Айлет вела Террина в сумрак раненых деревьев. Вонь ведьминого леса ударила ее по ноздрям. Она кривилась, но шла дальше. Лозы, казалось, следили за ними, ядовитые и настороженные. Лоранта вела ее правильно. Айлет сжимала ладонь Террина, тянула его по прямой по лесу на запад. Даже когда лозы... Собирались густыми массами, когда деревья преграждали путь. Она уклонялась, пригибалась, но бежала вперед. Им не нужно было искать место, где они вошли. Если они будут долго бежать на запад, доберутся до барьера. А если повезет, Терин сможет открыть его. Внезапный вес дернул руку Айлет. Она сжала ладонь Терина, и земля пропала под ее ногами. Девушка рухнула на плечо, Сжала рукой воздух, повернулась, подняла голову и увидела массу лоз, обвившую Террина, его руки и ноги. Он успел посмотреть ей в глаза и пропал в кишащей черной массе.